Глава д в е н а д ц а т а Рогатый не стал отпираться. Хотелось послушать, что скрыла от меня ее мать. Верно, Лич, я архидемон. А теперь подумай, зачем к неопытным ведьмам приходят архидемоны? А? Скажи ей, проклятый, издевался он. Чтобы жениться и забрать к себе, зло выплюнуло Андрей и пообещал. Со своей будущей тещей я еще поговорю. Увы, не могу тебе этого позволить, потому что мою будущую тещу надо беречь. Очень она у меня ценная и правильная. Аминь!» — перебил его Андрей и атаковал первым. Какие искры вспыхнули в его руках! Серебристые, голубые, фиолетовые и бирюзовые. Загляденье! «Демон бил оранжево-красным пламенем, и на меня его магия не произвела никакого эффекта. Подумаешь, управляет огнем. Другое дело — призрачная магия. Искры и россыпь звезд того же цвета, что и глаза Андрея. Романтичненько как». Силы оказались равные. Мужчины ловко уворачивались от ударов друг друга и без устали перекидывали свою магию. «Туда-сюда! Туда-сюда!» Я даже устала бояться, если честно. Прошло минут пять, потом десять. Никто не сдавался. С ожесточенными лицами кидали они друг в друга блестящие искры и пламя, пока я не бросилась на перерез и не вскинула руки. «Эй, постойте, стойте! Хочу кое-что уточнить!» «Что, дорогая?» — хором ответили мужчины, чем только меня раздосадовали. «Так, демон, вопрос к тебе?» Скажи, как на духу. При чем здесь квартира? Что такого в том, что я вызвала себе помощника, и пришел ты? Ведь вам с в о й с т в а м и н а колдовать в Хэллоуин. Я не вижу связи между обычным колдовством и женитьбой. Я пришел бы в любом случае. Демон все-таки немного запыхался. При любом твоем колдовстве. Об этом мы и договорились. С хозяйкой квартиры? «Где она, кстати?» «В г о с т и т у твоей матери», как ни в чем не бывало, ответил рогатый, и тогда меня осенило. «То есть договаривался о женитьбе ты с моей матерью, я правильно понимаю?» «Да, она просватала тебя, легко сдал маму рогатый и широко ухмыльнулся. «Теперь понимаешь, что это судьба. Мне как раз нужна третья жена из ведьм». «Третья?» Сощурилась я и переглянулась с Андреем. «Интересненько. А мама в курсе?» «Мы не обговаривали условия. Какой женой ты пойдешь в мой замок?» Довольно демон не подозревал, что внутри меня зреет не просто костер, а настоящее извержение вулкана. «Отличненько!» — я ласково улыбнулась. «А как среди демонов заключаются браки?» «Во время секса». Вместо демона ответил Андрей и встал рядом со мной. Поэтому я и спросил, была ли между вами близость. Если бы была, и ты согласила стать его женой после этого, то тут же стало, так что зря я бегал за пиццей, поиграл бровями демон. От судьбы не убежишь. Он еще и заигрывает со мной. Отлично, прекрасно, просто исключительно мило. Я поискала глазами, что есть потяжелее в этом коридоре. Настроение было таким, что хотелось голыми руками придушить демона. Я ни на секунду не сомневалась, что у меня получится. — Ага! — не понял сарказма рогатый. — И бессмертие после ритуала в замке. — Я тоже могу подарить бессмертие, — тихо сказал Андрей, но я отмахнулась. Сейчас не о нем. — Значит... «Вы сговорились с моей мамой выдать меня замуж за демона», — притворным ласковым голосом заключила я. «Так?» «За архидемона», — горделево поиграл бицепсами мужчина. «Простые демоны будут нам служить, моя повелительница, исполнять все наши желания». И тогда я поняла еще один важный момент. Он окончательно вывел меня из себя. Так вот, почему ты появился в п а р т к а х После этих слов я не выдержала и схватила первое, что попалось под руку, деревянную потрескавшуюся швабру. Ею и огрела со всей с и л о й демона. А что, бессмертный, не жалко. Ты что? Демон явно не ожидал такого непочтительного отношения и даже не сделал попытки отмахнуться. Швабра ударила его по плечу. «С ума сошла? Я жениться пришел!» Вместо ответа я еще раз от души приложила, целезя в голову. В этот раз мужчина пригнулся, и я попала по шикарной накачанной спине. «Истеричка!» — вскричал он, пятясь в комнату. А мать говорила «послушная», — соврала ведьма. «Кто послушная? Это я послушная? Если у меня и были какие-то ограничения...» тормоза или понятия о достойном поведении, то все они разом испарились. Как сумасшедшая я перехватила швабру поудобнее и как бык Натуре Адора пошла на демона. «Живым не выпущу». «Сейчас ты получишь архиважный, архинаглый демон», орала я, гоняя по комнате непутевого женишка. «Третьей женой меня сделать вздумал». «С мамой договорился, а меня спросить не забыл?» «Ну, так не четвертый и не пятый», — отбрыкивался демон, нарезая круги. «Пятая, кстати, сопротивлялась. Это я настоял». «О, у нас еще и пятая есть, а рожа не лопнет?» Я все-таки перехватила его, прыгнув на перерез, и огрела демона прямо по наглым рогам. «Вот тебе свадьба!» «Вот тебе третья жена! Вот тебе ведьма! Вот тебе!» «Уйми ты ее!» — вызывал демон и, жалобно поскуливая, бросился к стоящему в дверях Андрею. Тот наблюдал нашу беготню с открытой улыбкой и явно наслаждался страданиями противника. «Сумасшедшая баба! Ни в жизнь больше с ведьмами не свяжусь! Обещала овечку! Обманула стерва!» Сетовал он, ожидая, видимо, получить порцию мужской солидарности. Андрей на его слова не купился. Посоветовал самому разбираться с вызвавшей ведьмой и ее матерью. Демон разразился проклятиями, надеюсь, словесными. Наконец, я сама запыхалась, выдохлась и с грозным видом помахав шваброй, плюхнулась на розовый диван. Демон застыл у противоположной стены Наблюдая за мной настороженным взглядом, его красные глаза нервно подрагивали. Я заподозрила тик. — Слушай, архидемон! — ткнула в него шваброй. Тот вздрогнул. Я довольно х м ы к н у л а Еще немного, и будет не архидемон, а дрессированный демон. — Ты же могущественный э -э маг. Сколько всего сотворил и даже деньги между банками перевел. Что ты здесь устроил? — Это я устроил? — оскорбился до глубины души демон. — Да я бы давно свалил домой, а твоей мамочке при встрече высказал бы. — Но что тебя держит? — Нужно закрыть вызов. Андрей пересек комнату и плюхнулся рядом со мной. — Там в твоей книге должно быть написано. — Но круг вызова он переступил? — возразила я. — Кому я попал? — патетически в з ы в ы л демон. И схватился за рога. — Недоучки проклятые! Да в следующий раз я перед вызовом сто раз диплом об окончании ведьмовских курсов потребую удостовериться, что обратно вернусь. — Все равно есть круг, нет круга, неважно, — покачал головой Андрей. д е м о н вернет обратно только завершающее заклинание. А круг лишь для твоей страховки нужен, чтобы демон не о в л а д е л тобой без согласия. — Значит, ты хочешь домой, и тебе у меня в гостях не понравилось? Не патрулить демона я не могла. Да он обману хотел утащить меня в преисподнюю к своим бесчисленным женам. Я еще с мамой поговорю на эту тему. — Хочу, очень хочу. Верните меня, пожалуйста, — устало поднял руки демон. — Обычно я так быстро с вызова не ухожу, но вы, ребята, полностью чокнутые. — Вот на сто процентов. Развлекайтесь сами и без меня. — Поможешь? — я робко у л ы б н у л а с ь Андрею. — Я даже не помню, на какой странице был тот вызов. Я немного пьяная была. — Помогу, — просто ответил Андрей а и достал из кармана мел. — А ну, все по местам. Демон послушно из первого раза вошел в начертанный круг. отправить его во с в о я с и и вправду оказалось делом нетрудным для проклятого некроманта лича который был моим возлюбленным лично я ни черта в этом заклинании не поняла